«Не отдам!» – сказал Валька так отчетливо, что пыльный барабан в углу откликнулся тихим гудением. У Равенкова шевельнулся уголок рта. Это была его Равенковская усмешка. «Конечно, это звучало смешно! Не отдам!» «Как он сможет? Как он посмеет, этот чуть не плачущий пятиклассник?» Равенков протянул руку, но еще быстрее метнулась галстуку Валькина рука и стиснула его в кулаке, у самого узла. Кулак сжался так отчаянно, что, казалось, кожа лопнет на костяшках. Наступило молчание, тяжелое и тоскливое. Равенков слегка пожал плечами. «Извините, Анна Борисовна, видимо, придется применить некоторые усилия». «Не нужно никаких усилий», – сказала она. «Здесь не спортзал. Что еще за новости?» Она встала рядом с Равенковым. Он слегка шагнул в сторону, словно уступая свое место и свою роль. «Бегунов, сейчас же сними галстук», – произнесла она привычно требовательным голосом. Также она говорила во время уроков. «Лесовских, немедленно дай мне дневник. Сергеев, выйди из класса». «Я тебе говорю, бегунов». Валька тяжело поднял глаза. Ей навстречу. Она смотрела на него с досадливым нетерпением, но старалась скрыть это нетерпение и казаться спокойной и уверенной. И вдруг Валька понял, что Анна Борисовна устала, и что ей хочется скорее уйти домой, и, может быть, по дороге еще надо зайти в булочную, которую скоро закроют, а потом придется готовить ужин, возиться с посудой и думать о завтрашних уроках. И он, Валька Бегунов, только маленькая частичка многих забот, И, возможно, она вовсе не была уверена, что его следует исключить из пионеров. Но раз уж к этому дело пошло, надо доводить до конца. Надо, потому что нельзя поддаваться слабости и усталости, когда на тебя смотрят ученики. И на секунду Валька ощутил даже что-то вроде смутной жалости к ней, уставшей и раздраженной. Но чувство это почти мгновенно забылось. Она хотела от Вальки слишком многого, чтобы он, Отдал галстук. Она все еще не понимала, что он не отдаст, и ждала. Валька смотрел ей в глаза. Это очень тяжело смотреть в глаза человека, который сильнее тебя. Смотреть и молчать. И мягкий шелковистый узел галстука сжимать в окаменевшем кулаке. Это, наверное, не легче, чем держать в руке огонь. Или все-таки легче? Или труднее? Тишина сделалась такая, что стук часов начал нарастать, как грохот молотков или барабанов. Но когда же это кончится? И когда стоять так и смотреть он уже не мог, сзади рванули дверь, и Сашкин голос винтился в тишину. «Валька, не отдавай!»